Глава одиннадцатая. Тайный друг. Лидочка доверчиво взяла полковника Гущина за руку и повела за собой к конюшне. Они все двинулись следом. Горничная Маша, закончив переодевать Сашкина, присоединилась к ним, катила коляску. Августа по-прежнему выказывала сильные признаки беспокойства. Чтобы как-то ее поддержать, Клавди Мамонтов сам крепко взял ее за руку. Он разглядывал конюшню. Строение давно опустело. Когда-то отец Макара держал там лошадей, но после его смерти и всего, что за этим последовало, Макар лошадей продал. Из конюшни даже убрали весь инвентарь, превратив ее в обычный сарай. На замок ничего не запиралось. «Лидочка, какое красивое имя!» «Принц воды, принц озерный», заметил спокойно полковник Гущин. Ваш гость сам себя так назвал. Нет, это я сказать о Августе, как в сказка. Лидочка покачала светловолосой головкой. А как зовут мальчика? Как он сам себя назвал? Его имя ты знаешь? Тад. Фрог. Примечание. жаба лягушка. Принц, вы увидите сейчас. Лидочка показала на дверь конюшни. Маша, вы ходили гулять конюшни, когда я уезжал в Питер и Иерусалим? Тихо спросил Макар горничную. «Мы гуляли в парке, вот и Вера Павловна подтвердит. К конюшне мы не ходили. Зачем? Может, девочки сами заглядывали туда? Я никогда их не оставляю без присмотра». Маша волновалась. «Что вы, Макар, никогда. После того случая с похищением я глаз с детей не спускаю на прогулки. И Вера Павловна тоже». «Дети всегда в поле нашего зрения», подтвердила и гувернантка. Макар промолчал. Он сам распахнул дверь конюшни. Пусто. Свет закатного солнца пробирается сквозь пыльное окно, и в столбе света пляшут пылинки. Никаких принцев. Никого. Клавдий Мамонтов с облегчением вздохнул. Девчонки напридумали себе. А тот парень на лодке. Мальчик. Не такой уж он и мальчик, судя по росту и по фигуре. Вполне сформировавшийся подросток-старшеклассник. Какой интерес ему общаться с маленькими детьми. Полковник Гущин вслед за Лидочкой шагнул в сумрак конюшни. Она уверенно вела его внутрь. «Ох, там аквариум!» — воскликнула гувернантка Вера Пауна. На крышке деревянного ящика, где раньше хранили корм для лошадей, стоял самый обычный аквариум. Они подошли к нему. В аквариуме сидела на песке бурая жаба. Клавдий Мамонтов не поверил глазам своим. На голове жабы блестела маленькая золотая корона. «Ничего себе, пугало! Живая жаба!» Макар наклонился к аквариуму. «В короне? Лидочка, откуда она у вас?» «Он! Не она! Принц!» Лидочка положила на стенку аквариума свою ладошку, и жаба увидела. Медленно двинулась в ее сторону. «Он быть в лодка, и он быть здесь у нас, он разный, он сам нам сказать, я везде и с вами. Он плыть сегодня, чтобы кормить себя сам». «Сам себя кормить чем?» – спросил Макар, распрямляясь. «Его мясо», – Лидочка указала на стеклянную банку позади аквариума с мертвыми засохшими червями. «Надо другой, и он привозить, но не захотел с вами». Он только с нами, со мной и с Августа. А вы большие, вы ему не нужно. Только с вами он хочет общаться, пацан безыменный, ваш принц». Полковник Гущин взял в руки банку с духлыми червями. Затем он наклонился к аквариуму, и лицо его внезапно изменилось. Удивление, тревога. «Макар, Клавдий, ну-ка взгляните сами. Я без очков вблизи», — шепнул он. Они оба тоже наклонились. Жаба-принц пялилась на них выпуклыми глазами, не мигая. Золотая корона на голове жабы была вырезана из обычной золотой фольги. Аккуратно склеена. «Вы ничего не замечаете странного?» — хрипло спросил полковник Гущин. «Нет, а что?» «Ох, вот черт!» — Макар не удержался. И Клавдия, и занятой короной, и глазами земноводного... Тоже разглядел, что так насторожило полковника Гущина. Стежки бурых ниток. Золотая корона из фольги была крепко пришита с двух сторон нитками прямо к бородавкам на голове жабы. — Жабу вам парень подарил? — уточнил полковник Гущин, присаживаясь на корточке перед Лидочкой. Она кивнула. — А как он здесь оказался, на конюшне? На лодке приплыл? Лидочка снова кивнула. — Но по озеру постоянно плавают на лодках, — воскликнула Вера Павловна. — Мы и внимания с машины обращали, когда папа уехал, парень, то есть ваш принц, приплыл на лодке и познакомился с вами, — продолжал расспрашивать Лидочку Гущин. — Да, мы скучать с Августа. Он плыть, мы ему махать. Ну, просто махать. Весело. Лидочка растерянно смотрела на встревоженные лица взрослых. Он увидит и на берег к нам. Но дети на берегу были всегда с нами, когда мы на озере, пылка заявила горничная Маша, заслоняя собой коляску с Сашкиным от аквариума и покалеченной жабы. Выходит, не всегда. Полковник Гущин тяжело вздохнул. Ладно, ничего страшного ведь не случилось. Лидочка, а где ваш принц, этот пират, высаживался на берег тайком? «Так что его видели только вы с Августой. Он ведь не единожды к вам наведывался, а несколько раз аквариум вам подарил». Лидочка снова взяла его за руку и вывела на улицу из конюшни. «Завтра утром жабу к ветеринару отвезу», тихо объявил Макар. «Пусть башку жабь обработает и уберет корону. Надо же до такого додуматься». Лидочка повела их по тропинке в траве к берегу озера. Заросли кустов и маленькая заводь. От нее до конюшни не больше тридцати метров. Клавди Мамонтов оглянулся на аллею. Заводь и кусты заслоняли деревья, если смотреть с аллеи. «Лидочка, тот жабы есть тот самый ваш тайный друг, про которого ты мне говорила?» — спросил Макар. Лидочка кивнула и глянула на Августу. «Мой! Август его не любить!» Клавдий подумал, старшая Августа просто в отличие от маленькой Лидочки хорошо разглядела, что кожа жабы травмирована шитьем. Но сказать этого сестре она не смогла. Вероятно, показывала, да легкомысленная Лидочка внимания не обратила. Или подумала, что так и надо. Но он прогнал от себя подобную мысль. Жестокость. Дети порой ее не замечают не из-за испорченности, а в беззаботности своей. Я решил, что друг не настоящий, воображаемый. Персонаж их любимых мифов. Макар пожал плечами. — Кто твои соседи здесь, на озере? — спросил его полковник Гущин. — Понятия не имею. Никогда соседями не интересовался. Макар вздохнул. Гущин глянул на Клавдия Мамонтова. — А ты что скажешь? — Не знаю я ничего про соседей, Федор Матвеевич, — признался Клавдий. — Ты же здесь дело раскрывал убийство его отца. Соседи тогда в поле нашего зрения не попали, Клавдий Мамонтов глянул на помрачневшего Макара. Полковник Гущин достал мобильный и позвонил в Броннице, новому начальнику УВД. Спросил, кто живет на берегах Бельского озера в районе заливов. «Озеро место тихое, Федор Матвеевич», — ответил начальник УВД. «Ни отелей, ни домов отдыха, ни турбас» специально чтобы олимпийцам простор дать где тренироваться и поселков нет деревни не близко поместье там которое ваш знакомый то есть внештатный сотрудник бронницкий полицейский усмехнулся он наследовал от богатого отца я в курсе а кто еще на озере живет ближайшие соседи макараб салтырникова один и есть ближайший сосед зайцев тоже человек весьма обеспеченный бизнесмен у него мебельная фабрика в касьянова У него хоть и не поместье, но участок большой и особняк. У него есть семья, дети. А как же? Жена, как я слышал, молодая, и сын взрослый от первого брака. Взрослый сын, а другие дети есть? Подростки. Не в курсе я. Вам справки навести о семье Зайцевых? Нет, спасибо, я сам разберусь. Полковник Гущин спрятал мобильный. Может, пацан из семьи обслуги Зайцевых, заметил он. Поехали, навестим соседей прямо сейчас и сами глянем, кто такие и чего им от наших детей нужно. Родительский долг исполним, Макар, он так и сказал, наших детей. Макар глянул на него преданные благодарно, а Клавдий Мамонтов подумал, что наверняка коньяк ударил полковнику в голову, раз он так рвется на разборку с соседями. Однако, чуть поразмыслив, он решил. Не только корона из фольги, пришитая по живому коже земноводного нитками, заставляет гущина испытывать тревогу от сознания, что человек, который способен на такое, тайком входит в контакт с маленькими детьми Макара. Есть и еще одно важное обстоятельство. Но прежде чем делать выводы, надо выяснить, кто на самом деле этот тайный друг. Жабий принц.